Не думаю, что хочу продолжать говорить на эту тему, потому что действительно не хочу создавать «как». Вселенная найдет решение «как». Я буду придерживаться своего выбора, и, сидя здесь, буду чувствовать благодарность к своим 3 миллионам 600 тысячам долларов. Признательность к ним. Не нужно ничего покупать. И действительно, сейчас мне ничего не нужно». В этот момент у меня есть все необходимое, и больше желать нечего. Я смотрю на океан. Солнце садится, дует теплый бриз, я слышу плеск волн. Удивительно. Ощущаю тепло, чувствую себя счастливым, благодарным и щедрым. Насчет трех миллионов шестьсот тысяч. Смотрите, это важно, это просто три миллиона. 600 тысяч. Не отдельная категория, а просто число. Могло бы быть 5 долларов, это не имеет значения. Думаю, в прошлом, размышляя об этом, я бы мысленно восклицал «Ого, вот это да, так много денег». Сейчас я смотрю на эту цифру как на обыкновенное число. Оно просто здесь, и это все. Оно не большое и не маленькое, не широкое и не узкое. Оно просто то, что есть. Вот так просто. В прошлом, занимаясь творением, даже когда использовал для творения любовь, я все усложнял. Помню, я говорил себе, «Ой, может, это жадность? Не слишком ли многого я прошу? Не похоже, чтобы мне пришлось потрудиться для этого? Правильно ли просто получить деньги? Разве не следует что-то вложить самому?» Вложить что? Я отдаю огромное количество счастья и радости миру. Испытывая благодарность, я открываю хранилище Вселенной, которое обладает бесконечным запасом всего. Все это означает, что для других путь будет легче. Вот видите, я опять оправдываюсь. Именно от этого я и хочу избавиться. Или точнее, просто от этого отойти. Вот что я вдруг ощутил так ясно. «Оправдания не существует. Нет необходимости оправдываться или обосновывать. Я просто создаю. Даже не создаю, а чувствую. Для создания нет причин. Мне не нужна причина. Я просто создаю. И все. Почему должна быть причина? В этом нет никакой нужды. Мы просто создаем. И это все, что мы делаем. Мы творим, наслаждаемся». Испытываем благодарность, вот что мы делаем. Наверное, так в мир и приходит все больше и больше красоты. Проникаясь чувством обладания, мы настраиваемся на созидание и получение желаемого. Пусть все остается простым.